Одновременно перед ним возникает с серьезной понимающей улыбкой молодой человек в бередьке. На мгновение распахнув пиджак, он показывает ему торчащую из внутреннего кармана рукоять другого категорического предмета. Из-за плеча, прямо в ухо генералу, слышится приказание «Идите вперед и поворачивайте за угол здания». «Значит, все-таки он предал меня». Думал генерал, идя вперед и поворачивая за угол. Чем я ему не угодил? Что он мысли мои читает, что ли? Или слишком большая преданность уже не нужна? Кто меня сдал? Кабулов? Мешек? Из какого подразделения эти двое? Не похоже на наших ежедневных. Из внешней разведки странная плотная группа из трех лиц, никем не замеченная в общей сутулке часа пик, прошла мимо лесов строящегося дома в боковую улицу. Здесь генерал Ламадза ожидал увидеть привычный черный автомобиль, который отвезет его куда-то на избиение и позор, то есть почти прямиком на свалку. Однако ничего похожего на такой автомобиль в переулке не обнаруживалось. Как-то нетипично все это выглядит. Вдруг сообразил он. А вдруг обыкновенные грабители? Радостно заволновался он. Ну снимут костюм. Там бумажник с тысячей. Хе-хе, хороший юмор. Генерал госбезопасности ограблен возле собственного дома. Он еще не успел бросить взгляд на того, кто угрожал ему сзади и справа, тыча под последнее ребро твердым рыльцем категорической штуки. Однако едва лишь он попытался вывернуть шею, этот сзади жестко сказал «Не крутитесь под пистолетом, идиот!» Из переулка открывался вид на зады высотной гостиницы «Украина». Там заканчивалась разбивка обширного сквера, стояли скамейки с ольвиным изгибом и урны в виде античных ваз. Несколько няньек уже послали там у высокопоставленных деток. Куда вы меня ведете? с некоторым намеком на угрозу попросил Ломадзе. Кто вы такие? Вам что, деньги нужны? Это не ограбление, ну, Ксар Сергейич. Усмехнулся первый прихрамовывающий негодяй. Вот здесь садитесь на эту скамью. Сердце заколотилось у Ломадзе по всему телу, в руках, в ногах, в голове, в груди и по всему животу тяжело бухало пойманное сердце. Знают меня по имени, действует с таким профессионализмом, какой нашему блюдку мы не снился. Да что же это за наваждение? На гудящих, бухающих ногах он еле добрался до скамьи, упал на нее и тогда увидел первого похитителя. Парня в кожаной куртке и в мотоциклетных очках, сдвинутых на лоб. Медные волосы, загорелое лицо, почти кавказская внешность и большие светлые глаза. Что-то очень знакомое, нечто сродни. Хе-хе-хе. Я Борисградов, сказал похититель. Но к зар вдруг разразился рыданиями Боря, Боря, сквозь рыдания и всхлипывания, а потом и сквозь носовой платок бормотал он. Ты с ума сошел, Боря? Умоляю тебя, прекрати это! Неужели ты не понимаешь, что с вас за это в буквальном смысле стянут кожу, в буквальном смысле, в буквальном, Боря, за нападение на генерала МГБ, в буквальном смысле обдерут, Боря, Боря, Боря, я же... — Ты с твоим папой дружил. Я же твою маму в Америку провожал. Заткнись! Тихо рявкнул Борис. Ни слова о маме. — Ты что за истерика, генерал? Не понимаете, что мы всерьез? Не поняли, по какому делу? Нукзар высморкался в платок. Несколько секунд... Не открывал лица, а потом заговорил со всеми наиму жестким тоном. Самое лучшее, что я могу сделать для вас, молодые люди, это не доложить, куда следует, а случившемся. А теперь идите по своим делам, а меня оставьте в покое. Борис сел на скамью рядом с Ломадзе и сказал Александру Шереметеву: «Видишь, какие перепады настроения». Генерал в депрессии, кивнул друг. Однако до сих пор не все понимает. Придется кое-что прояснить. Он вдруг схватил Нугзара правой рукой за горло и на мгновение пережал артерию коротис. В этом мгновении оказалось бесконечное количество долей мгновения, бесконечное доли мгновения. мерк закат, вернее его отражение в окнах исполинской гостиницы, и в этих отражениях проявлялась скинтысценция нукзаровского детства, то есть нежнейшая судьба будущего убийцы. Вдруг вырос и все собой затмил октябрьский вечер двадцать пятого года на градовской даче в Серебряном Бору. Сосные звезды оказались. выползанием лизгинки, лизгинка раскрутилась той дорогой, какой он мог бы пойти, но не пошел. И так, по мере прекращения доступа свежей крови к артериям головного мозга, в течение этого мгновения Нугзар головой вперед, словно катер, поднимающий в темноте белые буруны, уходил все дальше к подлинному смыслу вещей. Пока Шереметьев не разжал зажима, и тогда кровь хлынула, куда ей надлежит, и восстановились жизнь и действительность, и вместо подлинного смысла возник лишь один сплошной и не прекращающийся ужас. После этого он поклялся молодым людям рассказать все, что знает, и сразу же начал врать. Нет, он не в курсе этого дела. Вообще. Нет, вообще совсем не в курсе деталей. Ну, только в общих очертаниях. Вообще. Просто товарищи попросили успокоить родителей. Ну, вообще. Вообще. И сейчас ни вообще, ни в частности он не знает, где находится Елена Китай-Городская. Но может попытаться узнать. Если угодно вам, Борис, и вам, товарищ, который сейчас чуть-чуть не убил, он попытается узнать. В общих чертах попытается выяснить, в городе или на даче, и каковы перспективы на воссоединение. Ну, вообще... «С семьей. Завтра в это же время можно встретиться на этом месте. Не, безопасность гарантируется. Ну, конечно, вообще. Да, под честное слово офицера».